«Ну, передвижение к делу не подошьешь», — сказал Чижевский парень, — «может сказать, что вышел за сигаретами, хотя мы знаем, кроме него условный сигнал о вашем выезде из офиса никто подать не мог. Мне нужна ваша санкция на жесткий разговор с этим парнем, чтобы внести в дело окончательную ясность, причем степень жесткости прошу разрешить мне определять самому». Санкцию я вам даю. Но особенно усердствовать не нужно, предупредил Варяг. Парню просто могли приказать позвонить туда-то и сказать то-то. И он выполнил приказ. Вероятно, он не в курсе. Тогда пусть все расскажет, твердо ответил Чижевский. Кстати, как его фамилия, спросил Варяг. Квач последовал ответ. Борис Квач. Через несколько часов Чижевский вновь появился в кабинете варяга. Квач запираться не стал, понял, что намерения у меня серьезные, сообщил он. Он сразу сказал, что Лазовский отослал его к метро и велел ждать в машине звонка по мобильному телефону. Было условлено, что Лазовский позвонит, произнесет некий малозначащий текст, но с кодовой фразой. По этому сигналу референт, чтобы его не прослушали, идет в метро и звонит из автомата по номеру, который ему дал Лазовский. Когда на том конце снимает трубку, референт произносит условную фразу, и на этом его миссия закончена». «Понятно», — высмехнулся варяг. Во всем, значит, виноват Лазовский. А Боря Квач — просто послушный исполнитель. Я тоже подумал, что все это больно невинно, — кивнул Чижевский. К тому же мне рожа этого парня сразу не понравилось. Я ему прямо заявил, что его объяснение меня не удовлетворяет, и с его стороны будет разумнее рассказать все до конца. В общем, он действительно знал о существовании заговора, и о связи Лазовского с Заботиным. Заботин пообещал Лазовскому, что после вашего устранения Платонова тоже уйдут, а Лазовского назначат главой госснабового вооружений. Сигнал о вашем выезде должен был получить Заботин. Только он знал, как связаться с киллерами. Но Заботин тоже боялся прослушивания и потом и попросил, чтобы сигнальный звонок звучал как-нибудь нейтрально, Слом Квач из метро позвонил не прямо Заботину, а своей любовнице, которую он содержит на денежке Лазовского. Он дал ей номер Заботина, попросил позвонить ему и сказать «я согласна», мол, друг поймет. «Ну да», — заметил варяг. «Звонит дама, говорит «я согласна», причем здесь стрельба, киллеры, просто у человека есть личная жизнь». Приняв этот звонок, Заботин тут же позвонил на мобильник хомяку и его ребятам, и они двинулись на тот перекресток, — закончил Чижевский. Теперь возникает вопрос, что делать с Квачом? Если с ним что-нибудь произойдет, то Лазовский перепугается и заляжет на дно. Квача надо бы включить в нашу игру. Он должен делать вид он свою задачу выполнил, и его никто ни в чем не подозревает. А мы тем временем подготовим операцию по устранению Лазовского. Варяг не чувствовал злобы к Лазовскому, но понимал, что этого человека, который так много знал, придется устранить и во всяком случае вывести из игры. Уволить Лазовского правительственные чиновники не дадут. Уйти по собственному желанию он вряд ли согласится. Да если и согласится, то станет не менее опасен, открыто перейдя в стан заботина. «Только операция должна пройти тихо», — предупредил Варяг. «Вокруг концерна и так многовато шума. Мне стоило большого труда замять инцидент с уничтожением банды хомяка». Ну, разумеется, будем стремиться к тому, чтобы все прошло тихо», — пообещал Чижевский. Есть у меня смекалистые ребята.